Глава 22. Психи и бандиты. В Большой России тоже было неспокойно. Криминал не спал, криминал наглел, криминал терял всякие края. Повсеместная жажда крови и дым пороха застилали всю страну. В Москве неустанная стрельба. Перепадает порой спецназовцам. Как при том чертовом задержании печально известного Мансура. Помню, как еще в 1992 году... Шестой отдел Мура повязал знаменитого в свое время вора в законе Мансура, он же Мансуров, 1959 года рождения. На него коммерсанты сыщевого рынка при ЦСК написали заявление в милицию о вымогательстве. Тот обложил там данью все торговые точки и отличался неутолимым аппетитом. Приняли оперативники-негодяя прямо на факте, при передаче денег. На некоторое время он уютно устроился в камере ИВС, где рисовал. Довольно умело и талантливо. Карикатура. Вот он сидит за решеткой в полосатой робе. Весь такой несчастный, с гирей на ноге. Они же выведены его стихотворения. Как менты, клятые бедному Мансуру, клеют тяжкую статью. Но есть следователь Вова. Он хороший. Он разберется. Следователь Вова разобрался. Перетер о чем-то с Мансуром и его братвой. Выпустил за долю малую вору из каталашки И тут же укатил на юга отдыхать бросать хрусты налево и направо. «А где Вова?» — спрашивают оперативники Мура у начальника следственного отдела. «Понятия не имею». виновато разводит тот руками. «Отгулы хоть взял?» «Нет, просто взял да уехал». «Понятно. Утомился». Кончилась-то история плохо для всех. Мансур, выйдя из Зиндана, тут же заявился на рынок. И объявил коммерсантам, посверкивая роликом на руке. «Разобрались, люди добрые, отпустили. С вас, барыги поганые, долг. И еще сверх него 20 тысяч баксов за обиду». Коммерсы заплатили. Куда денешься, когда против бандита даже Мур бессилен? Но плохо все обернулось и для Мансура, уверовавшего в свою непотопляемость. В разборках собственноручно накрошил кучу народа. Спасибо доброму следователю Володе. Убивал недобросовестных партнеров, надоевших врагов, собственноручно». Мур вычислил его причастность к нескольким громким убийствам. И в апреле 1995 года поехали его брать. Хорошо ехать недалеко было. Мансур отсиживался в хате на улице Петровка, прямо рядом с ГУВД. Сдаваться вор отказался, взял в заложники двух женщин, одна из которых была его сожительницей, а другая ее подругой. И пустился в пространные переговоры. Был на грани истерики. Выдвигал какие-то несуразные условия своей сдачи. Переговоры быстро зашли в тупик. Пока суд дела, одна из женщин сбежала. Вторую, свою сожительницу, с сгоряча бандит пристрелил. После этого СОБР пошел на штурм. Потом, вместе с подмосковными СОБРовцами, смотрел я видеозапись штурма. «Халтурно сработали», — только и качал головой один из бойцов. Действительно халтурно. Здоровенный СОБРовец стоял прямо перед старинной крепкой дверью, усердно колотя по ней кувалдой. Хотя с первых дней учат «не стой на линии огня». В результате Мансур просто выстрелил через дверь, и собравца снесло. Благо, заряд пришелся в бронежилет, и боец выжил. Понятно, после этого клиента живым брать не стали. Одним вором в законе в Москве стало меньше. Интересно, что до этого, в разговоре с оперативниками, Мансур говорил, «Мы еще люди разумные, с нами договориться можно. А вот молодые приходят». «С ними вы никогда не договоритесь. Они полностью отморожены». Полностью отмороженным показал себя именно Мансур, когда начал лить кровь рекой. Ну и кончил, как настоящий отморозок. У многих тогда в криминальном мире планка упала. Слишком плотный и ядовитый туман насилия и вседозволенности покрыл страну. Слишком многие им были отравлены. И слишком многие кончили в итоге плохо».